Глава шестая. Вера. Сняв кольцо, положила на комод. Отступив на шаг, взглянула на часы. Два ночи. Все давно спят. Маму я предупредила, чтобы ждала меня. Мне снова приходится уйти, потому как я не могу заставить себя, пусть и отдаленно проникнуться сильными чувствами к Яну. Нет того, за что можно зацепиться. Он хороший человек. Заслуживает лучшего. Но не меня. Взяв чемодан, осторожно вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Мама ждала в своей палате, санитар на посту крепко спал. Я позаботилась об этом. Объясняться с Яном выше моих сил. Решение сбежать ночью в данном случае единственное правильное. «И как мы покинем пределы клиники?» Шепотом поинтересовалась мама. «Обыкновенно. Здесь есть калитка в другом конце двора. У меня ключ». «Господи, ну вот зачем так все усложнять?» Буркнула мама, продолжая идти за мной. Поговорила бы, сказала «нет». «Мама!» Прошипела сквозь зубы. Он может уговорить меня остаться. Я не могу, пойми ты это. Марк опасен. Он обязательно придумает пакость, вот увидишь. А я не хочу, чтобы Ян пострадал. Так бы ему и сказала. Убегать ночью, как воришки. Мама. Процедила я сквозь зубы, уже начиная приходить в бешенство. И куда мы пойдем? Квартира сгорела, денег у нас нет. Я придумаю что-нибудь. Немного денег отложила, зарплата мама. Что я получала, мне ее тратить было некуда. Мы, наконец, достигли калитки. Отперев ее ключом, украденным у охраны, покинули пределы клиники. «Марк опасен?» поинтересовалась мама уже в полный голос. «Да, опасен. Он всегда таким был. Мама, в приюте он отличался от всех. Порой его гнев выходил за рамки, и я всегда боялась, что он может покалечить кого-нибудь. Ты же видишь, чего он добился, он реально псих». «Ты его боишься?» охнула мама. «А что, не стоит?» В моем голосе прозвучал сарказм. Зачем он искал меня все эти годы? Для чего? Он мог бы жениться, но нет, продолжал маниакально меня преследовать. Между нами ничего не было никогда. С чего он решил, что возможно сейчас? Так спроси его об этом. Вера, вечно убегать ты не сможешь. Однажды тебе придется с ним поговорить. Почему ты не даешь ему шанса все объяснить? Потому что не хочу. Зарвалась я, огорченная тем, что она даже не пытается меня понять. Он мне не нужен, пойми ты это, наконец». Я не хочу создавать проблемы Яну, вот поэтому мы и бежим посреди ночи. Ладно, молчу. Так и куда нам идти?» Мама замотала головой, осматриваясь по сторонам. «Я заказала такси на половину третьего ночи, на часах 2.28. Раздался шум подъезжающей машины, затем фары ослепили нас. Пошли. Потолкнув маму к машине, пошла за ней. Чем ближе я подходила к машине, тем отчетливее понимала, что снова оказалась один на один судьбой. Только сейчас на мне груз ответственности за маму. Она еще не оправилась, ей необходимо долгое лечение, и я боялась ее срыва. И все же видела, как она старается, хотела бы выпить, нашла способ, и меня радовал ее настрой. Там, куда я ее везу, она найдет близких людей, окончательно придет в себя. Мать-настоятельница встретила нас с распортертыми объятиями. Я заранее позвонила ей и попросила принять маму, и она не смогла отказать. «Что собираешься делать?» поинтересовалась матушка, как только мы остались одни в ее кабинете. «Я не могла там остаться, только не после того, как появился Марк». Понимаю, видела его, он очень нервный мужчина. И решительный, к тому же, уверена, пойдет на крайности, но свое получит. «Вы говорили с ним?» Новость ошарашила меня. «Да, говорила. А тебе ничего не слышно было. Я ездила к нему, и ты должна меня понять». «Но он же теперь знает, где нас искать!» Воскликнула я, вскочив со стула. «Нам нужно уйти». «Успокойся. Во-первых, он не может войти сюда при всем желании. Во-вторых, пусть знает, что он сделает. Выкупит мой монастырь? Вера, не глупи. Я смогу найти на него управу. Здесь его деньги не имеют власти. Я власть». Присев назад на стул, я кивнула в согласие. «Для меня важно, чтобы мама жила спокойно, не голодала и не скиталась по улицам». «Хорошо. Завтра я уеду вообще из этого города». Прошу вас позаботьтесь о маме, я вернусь как смогу, мне нужно встать на ноги. Да, насчет этого Марк хотел точнее, просил меня передать тебе эти документы. Матушка встала и направилась к шкафу, открыв дверцу, достала папку, затем вернулась, положив ее на стол передо мной. Что это? Сглотнув, поступивший ком в горло, выдавила я. Здесь твоя половина клиники, еще документы на квартиру, которую она оформила на тебя. Также он сделал ремонт в той, что сгорела. Ты можешь распоряжаться имуществом, как тебе угодно. Еще есть счет на твое имя с внушительной суммой. Он позаботился о тебе. Пока она говорила, у меня голова шла кругом. Я сидела как дура, хлопая глазами, не решаясь прикоснуться к документам. В голове все смешалось. Я цеплялась за мысли, которые пугали все сильнее. «Зачем?» — только и смогла произнести я. «Он считает себя обязанным помочь тебе. Вера да простит меня Господь». Матушка перекрестилась. «Не будь идиоткой. Это твой шанс начать новую жизнь. Впредь тебе не придется думать о том, на что поесть, оплатить квартиру и тому подобное. Возьми деньги и не выпендривайся». И он потом скажет, что это его заслуга. «Сама я ничтожество не смогла устроиться в этой жизни, и не будь его подохла в канаве. Или еще хуже на панели. И он будет прав, я на самом деле ничего не смогла сделать. Решать тебе». С тяжелым вздохом произнесла матушка, придвинув мне документы. «Откажешься? Совершишь глупость. У тебя мама почти здорова, оставь ее здесь, мы поможем ей. Пока ты решишь, что делать, она окончательно поправится. Заберешь ее. Вера, не глупи, бери папку». Пристально посмотрев на папку, осторожно взяла, открыв ее, достала документы. Увидев, на какую сумму Марк открыл мне банковский счет, окончательно растерялась. «Пять миллионов. Клиника и две квартиры». Он сошел с ума. «Что с ним происходит?» Промямлила я, продолжая пялиться на цифры. «Я таких денег в глаза не видел, это какой-то бред!» «Бери и наслаждайся жизнью!» «Где найти силы отказаться?» «Такая возможность предоставляется раз в жизни. Если Марк считает, что обязан, пусть так и будет. Осталось только придумать, как правильно распорядиться всем этим». Я подняла глаза на матушку, ожидая ее советов. «Для начала поезжай в новую квартиру, обустрой на свой вкус» и начни думать, как вернёшься в клинику. «Нет, не могу!» Вернув документы на стол, резко встала. «Он придёт и спросит меня в конечном итоге. Я боюсь его сильно и не знаю, как избавиться от этого страха. Позаботьтесь о маме. Я вернусь, как смогу». Покидая стены монастыря, я не понимала, что делать. Сколько можно бегать от себя и куда бежать? Раньше было проще, одной всегда легче. Мама должна встать на ноги, а я обязана ей в этом помочь». Особняк Марка поражал своим величием. Охранник проводил меня в огромную роскошную гостиную, вежливо предложив подождать. Как только он ушел, принялось осматриваться. Он, безусловно, богат и ни в чем себе не отказывал. Как можно жить в этом сказочном мире и носить душе злобу? Он получил все, что хотел. Пора бы наслаждаться жизнью, а не искать проблем. Ладони вспотели, кончики пальцев немели и подрагивали. Как я ни старалась, не могла унять приступ страха, который пожирал мою душу. Я пришла раз и навсегда решить с ним все вопросы, потому как бегать впредь не видела смысла. «Привет!» Услышав голос Марка, я подпрыгнула на месте. Да, рядом с ним становилось тесно дышать, то ли от страха, то ли от его жесткого волевого голоса, пока я не разобралась. «Марк, я...» «Подожди!» Резко оборвал он меня, сложив руки на груди. «Ты сбежала от Яна. Почему?» Первым делом он позвонил мне и поинтересовался, не украл ли я тебя. «Он что, на полном серьезе?» спрашивал. «Боже, да что с ним такое?» В голосе лед, в глазах огонь. Ноги подкашивали, сердце гулко билось в груди, рискуя в любую секунду остановиться. «Я не знаю, что он говорил. Мне нужно поговорить о нас». Каждое слово давалось трудом, но я продолжила. «Марк, что тебе надо от меня? Зачем ты купил мне?» «Так я решил. Твое дело принимать или отказываться. Я не собираюсь, как ты думаешь, упрекать тебя. Я не понимаю, почему ты так напугана». Разве повод? Ты ведешь себя так, будто весь мир принадлежит тебе. Выпалила я, сделав шаг к нему. Я не знаю, что ждать от тебя. Мне пришлось уйти из клиники, потому что, я уверена, ты найдешь способ навредить Яну. Признаюсь, думал. Усмехнулся Марк одними губами, взгляд по-прежнему оставался холоден. А потом понял, что в этом нет нужды. Тщательно порылся в поисках информации о святом Яне и кое-что нашел. — О чем ты? — мое волнение уже достигло пика. — О том, милая Вера. Этот архангел давно лишился крыльев. По его вине погиб его друга. К тому же у него есть странная привычка — спать со своими пациентами. Он говорил тебе, что был женат на одной из них. — Говорил, но я не понимаю. Она умерла от передозировки. — Так и есть. Умерла. Но не от передозировки. Он нашел ее дома с перерезанными запястьями. Она истекла кровью. А знаешь, почему? Он собирался развестись и жениться на очередной наркоманке. У него просто дар делать предложение каждой встречной поперечной. Почему ты думаешь, он так и не соизволил познакомить себя с матерью? Она и слышать не хотела. А это предложение на публике ловкий ход. Так что бояться нужно не меня». «Ты это выдумал?» В надежде переспросила я, сомневаясь в его честности. «Я ничего подобного не видела». «Он же не дурак. Разумеется, в клинике он не гадил». Когда он позвонил мне, я испытала облегчение. Ты ушла, и мне не пришлось тыкать его носом во все это. И да, я его предупредил. Сунется к тебе, вся информация попадет в прессу. А теперь скажи мне, ты возьмешь деньги? Клинику придется продать, учитывая последние обстоятельства. «Я не верю тебе», – прошептала я. «Это никак не вяжется с его поведением. Ты мог все сфальсифицировать, подкупить свидетелей». «Значит, вот какое у тебя сложилось обо мне мнение». «Интересно, с чего бы?» Я смотрела на него, уже начиная сомневаться в правильности своего составленного заочно о нем мнения. Годы идут, люди меняются. «Мне нужно идти. Я прошу тебя. Давай останемся друзьями». «Этого я и прошу!» – воскликнул он, стремительно приблизившись. «Возьми деньги, квартиру и начни жить. Я всегда рядом. Ты можешь на меня положиться. Вера, не думай плохого, я не обижу тебя». Не будь во мне этого стержня, не было бы ничего. Хорошо, я приму деньги. Чудно. Наконец улыбка произнес он, и голос приобрел более мягкую интонацию. Налаживай свою жизнь и ни о чем не беспокойся. Кивнув, выдавила из себя улыбку. Возможно, я пожалею о своем решении в будущем. Сейчас он говорил убедительно. А я очень нуждалась в друге.